Глава шестнадцатая Постоялый двор, к которому привел нас Рейдл, оказался огромным двухэтажным домом с резными окошками, тонкими колоннами, подпирающими балконы и огромным цветником у фасада. В этот раз и комнаты нам выдали больше и светлее, но и денег взяли куда больше, чем в безымянной деревеньке. «Фелиция!» Стук в дверь раздался буквально через секунду, как я сложила сумки у окна и рухнула на большую мягкую кровать, мечтая провести в таком положении весь остаток дня. После такого долгого путешествия в седле хотелось только отстегнуть низ туловища и просто лежать без движения. «Фелиция!» Исис не сдавалась и после третьего стука просто распахнула дверь. «Ты здесь?» «Здесь». Лениво отозвалась я, прикрывая глаза Вставай, я хочу посетить магазины Там обязательно мое присутствие? Спросила я о том, на что уже знала ответ Конечно, возмутилась девушка Ты моя компаньонка, если не забыла Забудешь такое, буркнула я медленно Принимая вертикальное положение Жду тебя внизу, бросила принцесса и закрыла дверь А я только зевнула и рухнула обратно на кровать. У меня есть минут десять, пока она поймет, что что-то не так и опять придет меня тормошить. Тоже мне покупки и вздумалось сделать. А кто обо мне подумает? Всю ночь магичила, полдня тряслась в седле. Перевернувшись на живот, я взяла в руки запечатанный конверт, который появился просто из воздуха. Кажется, я начала привыкать, что в этом мире предметы так могут» просто взять и возникнуть из ниоткуда. А вот печати, которыми закрывали тут письма, меня по-прежнему удивляли. Такие старинные, вроде это сургуч. Я провела несколько раз пальцами по гербу, который был мне незнаком, и без зазрения совести распечатала чужое письмо. «Кто бы там ни писал Фелиции, читать это послание придется мне». Разорвав бумагу, я развернула белоснежный лист, исписанный ровным почерком с кучей завитушек, и вчиталась. Так, какой-то старый друг. Угу. Интересуется, как я живу. Да нормально пока. А, пока живу уже неплохо. Угу. Я замерла, не веря своим глазам, потому что подлянка крылась в самом последнем абзаце, где было столько заветушек будто писала его диснеевская принцесса. Да только смысл. Надеюсь, что вы получили свадебное платье моей покойной матушки Афелиция. Я буду рад видеть вас в нем на нашей церемонии. С преданностью и любовью граф Микай де Шевеньо. Платье? Какое платье? Я замерла, сжимая в руках письмо и тихо, но грязно выругалась. а Белое платье с безвкусной вышивкой, то самое, которое не помещалась в сумке. «Черт!» «Фелиция!» Дверь распахнулась, в этот раз без стука. Принцесса, появившаяся на пороге, злобно сверкала глазами и кривила губы. «То есть я тебя жду, а ты письма читаешь?» «Важные, между прочим, письма», огрызнулась я венценосной особе, вставая с кровати и сминая письмо. «Потом подумаю о том, что только что открылось мне». Судьба Фелиции так и оставалась сплошной загадкой, но ей подумать не могла, что у нее есть жених. Настоящий, блин, жених, который теперь по наследству отошел ко мне. Впервые радуюсь тому, что в этом мире нет телефонов и геолокаций. И пусть письмо меня каким-то чудесным образом нашло, а вот меня найти этот загадочный Микай не должен. Я замуж не собираюсь. Мне хватило двух часов, чтобы со стопроцентной уверенностью заявить. Шопинг я ненавижу в любом из миров. В прошлой жизни Алена часто таскала меня по торговым центрам. Спервоплатья, джинсы и всякая бижутерия. После пеленки, распашонки и крохотные пинетки. Я ругалась, злилась и ходила по магазинам с кислой миной. Но сейчас готова была многое отдать за то, чтобы оказаться рядом с сестрой. «Интересно, как она, как малыш, как прошли роды?» «А сейчас мы пойдем за чулками», — заявила Исис, вручая мне очередной шуршащий сверток. «А, «Хочу напомнить, что я все же компаньонка, а не носильщик. Недовольно буркнула я. Платье, подвязки, ленты, шляпки. Я с ужасом представляла, как все это цеплять на лошадь». «Вот именно». «Или ты мне предлагаешь нести все это?» — фыркнула Исис и зашагала вдоль торговой пешеходной улочки. «Чем дольше мы шли, тем бесконечней она казалась «И вообще, используй магию. Какой толк быть чародейкой и таскать тяжести своими силами?» Молча скрипнула зубами и подтянула пакеты. Руки отваливались, запястья болели. Настроение было мрачно решительным. «Максимум, на который я способна в магии...» «Сжечь все покупки дотла». В целом, не самый худший вариант. «Свежие булки», «Ажурные ленты», «Лучшее лимерское кружево» раздавалось со всех сторон. Причем вопили торговцы с весьма знакомыми интонациями и нотками. Как на каком-нибудь пляже. «Кукуруза», «Чурчхела», «Холодный лимонад». «Брррр!» Лучше бы листовки раздавали, честное слово. «Исис, это будет последний магазин. Мы просто не сможем все это увести, произнесла я. «Я сама решу, когда будет последний магазин», — резко выдала она, даже шагу не сбавив. «Или ты забыла, за что тебе платят. Помни свое место». Я даже ответить не успела, как сбоку раздалось раздраженное. «Долбани чем потяжелее», — на редкость вредная девчонка. «Гел, так и посидеть недолго». Чуть сбавив шаг, шепотом ответила. «Давай мы тебе на шею повесим колокольчик». «Зачем это?» «Это модно», — не стала вдаваться в подробности. «Если он так обиделся на никого, то сравнение с буренкой его точно не обрадует. А мне от него кое-что ой как нужно». «Фелиция, шевели ногами!» — окликнула меня Исис, заметив мою заминку. «Мое предложение долбануть эту принцесску», — «Чем потяжелее в силе...» Гел перевел недобрый взгляд на вышагивающую впереди Исис. «Слушай, а ты точно ангел?» — усмехнулась. «Не ангел, а эмиссар душ», — произнес Гел, назидательно вытягивая указательный палец. «Как успехи!» «Безгранично рада твоему присутствию!» — самый приторный из всех улыбочек произнесла я. И пока ангел, оке-эмиссар душ, не успел опомниться, всучила ему свою ношу. «Эй, я вообще-то не носильщик, а самый добрый на свете эмиссар душ», вместо него закончила я, прибавляя шаг. Гел пыхтел, возмущался, ворчал, но пакеты нес с достоинством истинного мужчины, которого обманом затащили на шопинг. А вот для остальных это со стороны должно было видеться, как левитирующие рядом покупки, Красота же! Минут через десять мы добрались до лавки с изящной деревянной вывеской и названием Намимий. Исис уверенно шагнула внутрь, словно в Лимере, именно так назывался этот город. Она бывала уже по меньшей мере раз десять. Что такое Намимий? Шепотом поинтересовалась я у Гела, не спеша за принцессой. «Мой личный сорт Гугла застыл, взгляд на несколько мгновений стал безучастным». «Ага, загрузка 99%. Это название местного вида пауков. Они создают прочнейший и очень тонкий материал, который используется при изготовлении одежды», — ответил эмиссар душ. «Паука? Что-то мне совсем не хочется туда заходить. Арахнофобия — это вам не шуточки» пауки — единственное, что когда-то доводило меня до истерики. До встречи с Вулрэмом и попадания в другой мир, разумеется». «Боишься?» — с извительной такой улыбочкой поинтересовался Гел. «Ничего я не боюсь», — сврала и поджала губы. Уставилась на дверь. «Теперь мне казалось, что сейчас она распахнется, и на меня выскочит огромный паук». Я от чего то и не сомневалась в том, что все местные насекомые обладают совершенно особенным гормоном роста. Одни пчелы чего стоят. Двери, правда, резко распахнулась и я малодушно отпрыгнула назад. «Я тебя жду!» — недовольно бросила Исис. Сквозь открытую дверь я увидела интерьер самой простой лавки. За сегодняшний день мы десяток подобных обошли. Нет, ну, если так подумать то вряд ли владельцы лавки будут содержать целую паучью фабрику в черте города. Наверняка это просто розничная точка, и пауки обитают где-нибудь там, на другом конце королевства. Именно с этой мыслью я и заставила себя шагнуть внутрь. Гел напрочь отказался подождать на улице и нырнул следом. Помещение оказалось просторным, со множеством стоек, на которых... Встроенными рядами лежали ажурные перчатки, шляпки, отрезы ткани и чулочки самых разных размеров и расцветок. В лавке было с десяток покупательниц, возле каждой из них сновали консультанты, полы начищены до блеска, в воздухе витал приятный сладкий аромат. На одной из стоек, у противоположной от входа стены, возвышалась ваза с цветами, на другой вытянутый аквариум. Исис предпочитала только элитные магазины. Это я и без опыта средневекового шопинга могла сказать, но этот буквально блистал роскошью и дороговизной. «Чем могу помочь, госпожа-чародейка?» Ко мне тут же подскочила хорошенькая девушка в форменном переднике, на котором витиеватыми буквами было вышито «Намимий». «Можете расположить ваши покупки вот тут». Она с улыбкой глянула на повиснувшие в воздухе свертки и пакеты и элегантным жестом указала на мягкий пуф у стены с цветами и аквариумом. Гелу не нужно было предлагать дважды пакеты, спланировали на предложенное место. «Позвольте, я проведу вам небольшую экскурсию». На секунду мелькнула мысль, что перед началом работы лавки Хозяйка выдает каждый из консультантов маску приторного радушия и гостеприимства. А еще, вероятно, они работают за процент. Исис вон тоже воборот взяли. Я и заметить не успела, как мне начали рассказывать о последнем песке моды на ажурные перчатки, колготки и шляпки с вставками из намимийской ткани. «Мы научили наших пауков плести паутину в сотню рядов, из-за чего ткань становится плотной и теплой, но при этом не теряет эластичности», — говорила девушка. Я с ужасом представила картинку, как человек с приклеенными по бокам пластиковыми ножками стоит перед сотней огромных пауков и обучает их столь тонкому искусству. «А ты, Паусидоров, выйди из класса!» Чтобы быть пауком, на нашем предприятии недостаточно просто шести пар конечностей и задницы, набитой клейким соком. Нужно призвание, чувство». И другие пауки язвительно хихикуют над неудачливым собратом, и он, спотыкаясь, бежит в уборную. «У него, может, вообще другое призвание, изобразительное искусство, но родители настояли на том, что сын должен пойти по их стопам» я почти прониклась с сочувствием к этому по усиддорову как вдруг увидела а это в аквариуме обитали вовсе не рыбки ящерки или черепашки и мне об этом стоило догадаться испуганно замерла сколько там глаз у пауков на меня смотрела сразу сотня и это у одной единственной особи более того они были налиты кровью Паук явно готовился впиться мне в шею или свить паутину в волосах. «Марина, ну какая кровь?» — закатил глаза Гел, беспардонно прочитав мои мысли. «Тебе пять минут назад сказали, что на мими питается только сахарным сиропом». «Ага, как же. И какают бабочками». «Так, выдыхай. Он за стеклом. Он никак не может на тебя наброситься. Именно в этот момент паук решил...» пошевелить ногами и переместился на стекло, оставляя за собой тонкое, едва приметное, кружево паутины. «У вас, госпожа-чародейка, есть уникальная возможность увидеть беременную самку на мимии. Как вы могли понять, этот вид пауков не встречается в дикой природе», не сменив тона, продолжила консультант. «Дикая природа от этого только выиграла. С ладонь размером, светло-бежевая, И до одури страшная самка-паука вновь сменила дислокацию. Ой, «Лучше бы я не знала, из чего вылезли те чулочки, что я обнаружила в сумке. Бррр!» «Ну что вы, подойдите поближе!» — с вежливой улыбкой произнесла девушка. «Они не кусаются!» «Конечно, они кусаются. Сразу откусывают!» — откровенно потешался гел «Фелиция, я закончила, нам пора!» — послышался голос Исис трудом скрыла облегчение. «Нам пора, извините, спасибо!» Спешно пробормотала я, разворачиваясь на сто градусов. «Подождите, госпожа-чародейка?» «У нас беременная паучиха не кормлена», мысленно закончила я. «Пакеты?» «Ах да, точно!» Красноречиво глянула на Гела, но тот с мерзкой такой улыбочкой пожал плечами. мало сама выпустила пакет, и теперь это не моя ноша. «Фелиция, быстрее, мы опаздываем!» Поторопила Исис. Ладно, паучиха за стеклом, она ничего мне не сделает. Спешно, чтобы не затягивать неизбежное, прошла к пуфику, вцепилась в свертки. Взгляд от аквариума при этом не отводила. И вот нужно же было будущей мамаши повиснуть при этом на паутине и, как на качелях, рухнуть в мою сторону. Среагировала инстинктивно, выставила вперед руки с пакетами и... бум! Бздин. Аквариум рухнул на пол, заставляя меня вскочить с ногами на пуф. Ловите на Мими! Тут же скомандовала одна из консультантов, мгновенно сориентировавшись. Чёрт!